Глава 30. Признаки того, что отношение к жизни единственная ваша проблема. Первый. Вы в целом тратите гораздо больше времени на размышления о своей жизни, чем собственно на саму жизнь. Вы гораздо чаще препарируете ситуации и проблемы, чем ищете решения. Гораздо чаще уходите в мечты, чем пытаетесь разобраться на недостаток или отсутствие чего эти мечты указывают. Придумываете новые решения, но не боретесь за реализацию уже готовых. Вы заменили рефлексию тревожностью и удивляетесь, почему все время чем-то не удовлетворены. Второй. Вас больше не вдохновляют простые радости. Вы думаете, что природа — это скучно, игры только для детей. Нет ничего изумительного в солнечном луче, преломляющемся в оконном стекле, в улыбке прохожего, в запахе весны и даже в возможности улечься в кровать с любимой книжкой. Вы больше не видите волшебства в обыденном не потому, что этого волшебства теперь нет, просто вы решили от него отказаться в пользу чего-то другого. Третий. Вы сумели получить нечто, о чём прежде мечтали. Но не чувствуете той радости, на которую рассчитывали, или давно уже хотите чего-то другого? Вспомните, как когда-то вы больше всего на свете желали именно того, что у вас теперь есть. Попробуйте физически ощутить прежние переживания. У вас есть серьёзный повод гордиться собой. Четвёртый. Если бы вы могли поговорить с собой прошлым и рассказать о своей нынешней жизни, вы бы сами себе не поверили. Вы действительно и представить не могли тогда, какой окажется ваша жизнь. И неприятности и неудачи станут поворотными моментами, а не бездонными чёрными дырами, поглощающими все эмоции. Пятый. Вы думаете о деньгах как об обязательствах, а не о возможностях. Ход ваших мыслей примерно такой: мне нужно платить по счетам, а не такой: я могу заплатить чтобы у меня были жильё, одежда, еда, причём я всегда в состоянии обеспечить себя. Если вы не цените деньги и то, что они дают, вы никогда не сможете убедить себя, что вам хватает средств. 6. Вы думаете, что у вас недостаточно друзей. Вы оцениваете количество, а не качество дружеских связей. Считаете, что проблема в том, что вокруг вас слишком мало людей, хотя на самом деле чего-то не достаёт у вас в душе. Седьмой. Вы либо слишком полагаетесь на друзей, либо не выстроили достаточно тесные отношения. Вы либо не поддерживаете отношения, либо слишком огорчаетесь из-за нереалистичных ожиданий, что друзья должны помочь вам почувствовать себя лучше или даже счастливее. Ладно, поэтому кажется, что у вас два выхода: либо изо всех сил держаться за каждого из друзей, либо перестать обращать на них внимание, когда они не справляются с навязанной вами ролью. Отсюда и ощущение, что у вас недостаточно друзей. 8. Вы смотрите на свою жизнь будто бы чужими глазами. Прежде чем принять решение, вы мысленно пересказываете всю свою предшествующую историю примерно так: Она отучилась в институте нашла вот такую работу, вышла замуж после тяжёлого разрыва прежних отношений, а потом всё стало хорошо. Именно это происходит, когда ваши ощущения счастья начинают зависеть от того, что думают о вас другие, а не от вашего отношения к себе. 9. Вы видите цели как результат, а не как процесс. Вы формулируете цели вроде добиться успеха или накопить определённую сумму на счёте. а не наслаждаться каждым днём независимо от внешних обстоятельств или научиться получать больше удовольствия от сбережённых денег, а не от бездумных трат. Достижение это всего лишь идея. Действие вот настоящий результат. 10. Вы думаете, что впереди масса времени. Вспоминая о действительно важном, наладить отношения с родными, написать книгу, найти новую работу, Вы убеждаете себя, что вам ведь только столько-то лет, впереди ещё уйма времени. Если вы думаете, что у вас полно времени на какое-то дело или что вы разберётесь с ним чуть позже, вы скорее всего не особенно хотите что-то предпринимать. Никакого времени впереди может и не быть. Вы не знаете, сколько вам осталось. Любой из нас может умереть хоть завтра. Это не значит, что нужно переделать все важные дела сегодня же. Однако все эти рассуждения о времени лишь неудачная отговорка. 11. Неприятное чувство портит весь день. Вы думаете, что негативные эмоции возникают у вас из-за того, что в жизни что-то идёт не так, хотя на самом деле это просто обычная часть человеческого опыта. Нам на пользу и тревожность, и боль, и депрессия. Всё это сигналы, намёки, предупреждения, призванные в прямом смысле слова сохранить нам жизнь. Не научившись смотреть на неприятные переживания таким вот образом, вы будете по-прежнему считать, что позитивные чувства означают, что нужно продолжать, а негативные чувства подсказывают, что нужно остановиться. Вам останется только удивляться, почему это вы всё время как будто парализованы. 12-й Вы думаете, что дискомфорт и страх признак того, что от какого-то шага нужно воздержаться. Если вам не по себе и вы боитесь, то определённо надо действовать. А вот если вы испытываете гнев или безразличие, то лучше и правда воздержаться от запланированного. 13. Вы ждёте мотивации или вдохновения, чтобы начать действовать. Слабаки ждут, когда появится мотивация. Те, кому никогда не удаётся ничего толком сделать, ждут вдохновения. Мотивация и вдохновение неустойчивы, они появляются лишь время от времени и тогда серьёзно нам помогают. Однако невозможно вызывать их по собственной воле. Вы должны научиться работать и без них, и собирать все свои силы, вдохновляясь задачей и целью, а не страстной увлечённостью. 14. Вы слишком часто и долго витаете в облаках. Фантазируя о какой-то иной жизни вместо того, чтобы заниматься делом или избегая общения с другими, вы демонстрируете неадекватный взгляд на происходящее. Большинство из нас погружаются в грёзы, слушая музыку или во время монотонного движения, гуляя за рулём, на пробежке и так далее. Вместо того, чтобы разбираться с актуальными задачами, мы отдаёмся мечтам и получаем кайф, так как на время избавляемся от неприятных мыслей и чувств. Пятнадцатый. Вы откладываете счастье на другой раз. Вы сидите в поезде по пути на работу, думаете о том, как красив у вас ход и как было бы отлично сейчас почитать книгу, но вместо этого снова проверяете почту. Стоит только ощутить восторг от чего-то прекрасного и простого, как вы тут же себя отдергиваете. К этому вас принуждает чувство неудовлетворенности. Вы создаёте себе проблемы, чтобы уравновесить благополучие в другой сфере жизни и надёжно запечатать счастье в воображаемый контейнер.